Бетти Хигден мгновенно пришла в себя, оборвав разноголосый рев в самом начале. Хлюп тут же переключил всю свою энергию на каток и даже успел сделать несколько движений взад и вперед, прежде чем его остановили. А миссис Боффин успела почувствовать себя чуть ли не самой безжалостной женщиной. Ну-ну-ну-ну-ну, ничего такого еще не случилось. Ну, Незачем зачем пугаться. Мы все успокоились, правда, миссис Хигден? Ну еще Конечно, а торопиться, знаете ли, право незачем. Не спешите, подумайте хорошенько, голубушка моя. Вы меня больше не бойтесь, сударыня. Я еще вчера это обдумала раз навсегда. Не знаю, что это на меня нашло нынче, только оно уже не повторится». Ну что ж, у Джонни будет больше времени подумать об этом. У милого ребенка будет время к этому привыкнуть. И вы тоже поможете ему привыкнуть. Если вы это одобряете, правда? Да, конечно, сударыня. Я буду уговаривать Джонни переселиться к вам. Боже мой, ведь мы хотим, чтобы все были счастливы, а не несчастны. А может быть, вы дадите мне знать, начинаете ли вы привыкать, что Джонни будет жить у нас? Ну и вообще, э, как у вас идут дела? Я пришлю Хлюпа с весточкой. А вот этот джентльмен, что пришел вместе со мной, это секретарь моего мужа. Он заплатит ему за труд. Вы же мистер Хлюп. Когда бы вы ни пришли ко мне в дом, смотрите, не уходите, пока вам не подадут хороший обед. Мясо, овощи, пудинг и пиво. После этого заявления все стали веселее глядеть на дело. Высокочувствительный хлюп сперва вытаращил глаза и широко ухмыльнулся, а потом разразился громким хохотом. Тоддлс и Поддлс последовали его примеру, а Джонни развеселился больше всех. В этом гаме миссис Бофин тихонечко подошла к Бетти. «Друг мой Бетти, вы скажите мне, чем я могу вам помочь, если не теперь же, хоть в следующий раз?» «Спасибо вам, сударыня, только мне собой ничего не надо. Я могу вот, я еще крепкая. Я и двадцать миль разом пройду, если понадобится». Но есть же маленькие радости, от которых вам не стало бы хуже. Господь с вами, не стесняйтесь, я и сама не из благородных, такая же, как и вы. мне кажется, что вы и есть благородная дама, по-настоящему благородная, иначе и быть не может. Но только я ничего от вас взять не могу, дорогая моя, никогда ни у кого не брала. Не то, чтобы я была неблагодарная, а только мне больше нравится самой заработать. Ну, я ведь говорила о пустяках. Иначе не позволила бы себе этого. Бетти поднесла к губам руку своей гости в знак признательности за такой деликатный ответ.